Эпилог. Два года спустя. Йона Кулешова. Можете нас поздравить. 3 килограмма, 540 сорок граммов, пятьдесят сантиметра, глазки серьёзные, папины. Дед считает, что у малыша лоб академика. Предлагает назвать Марком в честь Сканаве. Только, говорит, очки надеть и одно лицо. Рома кричал, что только через его трупп. В общем, пока думаем». И Июнь выдался таким душным, что Юна едва пережила последний месяц беременности. И теперь, как только свекровь со своим страхом сквозняков ушла, Юна распахнула окно после родовой палаты и прижалась лбом к прохладному стеклу. «Как вообще можно застудить грудь в плюс тридцать?» Хорошо, что Юна успела закончить майскую съёмку, а Вадик подсуетился и набрал им с Ромой заказов на свадебный сезон. Смогли оплатить аренду уютной двушки около парка на полгода вперёд. Будет где гулять с ребёнком. Ребёнок. Сын. Вроде предельно понятные слова, а за ними столько чувств, которые никак не помещаются внутри. Голова кругом, будто почувствовав, что о нём вспомнили, безымянный человечек в пелёнках поморщился, недовольно насупился и, покряхтев, завозился. Йона подскочила к кювезу так быстро, как только позволяли швы между ног. Лоб академика не смог протиснуться во внешний мир без лёгкой помощи скальпеля. Сидеть, конечно, было ещё больновато, но эйфория придавала сил кювезу. Аккуратно и бережно Юна взяла ребёнка на руки, прижала к себе, и перед глазами всё поплыло. Врачи предупреждали насчёт послеродовой плаксивости, но Юна всё равно не ожидала, что реветь, пусть даже от радости, она будет чаще, чем писать. «Ну, привет, Романыч!» — прошептала она, вглядываясь в личико, которая ещё недавно могла себе только воображать. Романыч моргнул и попытался посмотреть, откуда исходит звук. И не надо было разворачивать пелёнки, чтобы понять. У Юны на руках мальчик. Даже не так. Мужичок. Что-то неуловимо мужское было в выражении лица, в каждом движении. Когда Романыч только родился, в зале стало так тихо, что Юна чуть не умерла от ужаса. Её охватила паника, она вцепилась в Ромину руку, Так что у него остались синяки. Он ведь живой, да? Живой! Почему он не кричит? «Успокойтесь, мамаша, сейчас носик почистим», — проворчала пожилая врач. И действительно, что-то хлюпнуло, шлёпнуло, и до юно донеслось жалобное мяуканье. «Точно мальчик!» Не успел уточнить Рома, как вдруг ребёнок освоился, продышался и перешёл на такой мощный бас, что у окружающих заложило уши. «Мальчик!» — фыркнула медсестра. «Мужик!» «Слышь, Людка!» «Не иначе оперным будет!» «Голос-то, у отца твоего!» Рома с улыбкой склонился над юной, но тут же осёкся. С того самого дня, как Юна вернула отцу деньги за отмену свадьбы, имя Лев Львович Лебедев перестало для неё существовать. И Рома, и Вадик, и Ирка, и даже родители Ромы периодически заводили разговор издалека на тему «Кровь не водится, родной человек как-никак, мы с годами моложе не становимся». Но Юна проявила твёрдость, и ближним спрашивала, Пришлось смириться, что есть табуированные темы, о которых заикаться не стоит. Юна не позвала своих родителей на свадьбу с Ромой. Подарки отправила обратно. Когда у неё брали интервью по поводу модельной карьеры, на вопросы об отце всегда отвечала без комментариев. Потом, забеременев, немного размякла. По настоянию Иры всё-таки встретилась с мамой. Елена Геннадьевна... Честно пыталась какое-то время быть ласковее. Но когда снова начала лезть во всё, от выбора врача до цвета коляски, Йоне пришлось обозначить границы. Вот и сейчас следовало, наверное, позвонить маме и обрадовать статусом бабушки. Но Йона как будто искала всё новые и новые причины этого не делать. Даже и Матлаховой уже успела набрать. С ней сложились на удивление тёплые отношения то свёкры приходили, то кормление, то педиатр, и всё никак. Романыч на ручке захотел, тут уж не до телефона. Не успела Юна присесть полубоком, подложив подушки, чтобы не болели швы, и попробовать приложить Романыча к груди, а то в первый раз он особой охоты не проявил, как из коридора послышались знакомые голоса. — Убери сейчас же, тут нельзя цветы! — тихо возмущался Рома. «Какое нельзя? Где ты видишь, что нельзя? Что они вообще понимают?» «Вадь, нас выгонят сейчас нафиг!» «Шампанское? Ты совсем...» «Ей нельзя, она кормит!» «А кто сказал, что это ей? У меня крестник родился или не у меня?» Йона не сдержала улыбку и передумала доставать грудь. К счастью, Вадику не надо было стучать, чтобы его приближение услышали все в радиусе десяти метров. С таким крёстным отцом Романыч не сможет долго оставаться серьёзным. «Ну и где наш парень?» Вадик бесцеремонно распахнул дверь, прежде чем Рома успел ему помешать и намекнуть, что ребёнок может спать или есть. Вадик являл собой праздник в миниатюре. В одной руке сжимал охапку цветов и разноцветных воздушных шариков, в другой — бутылку шампанского. На шее висел фотоаппарат, а от красной рубашки рябило в глазах. Как он умудрился в таком виде пройти мимо охраны и медсестёр, Юна не стала даже гадать. В лексиконе Вадика не было слова «невозможно». «Ой, какой он клёвый!» Заворожённо выдохнул Куприянов, пихнув цветы с шарами счастливому отцу и склонившись надо младенцем. «Я купил ему костюм Супермена, но...» «Ты же знаешь этого зануду?» — Вадик недовольно покосился на друга. «Сказал, в роддом нельзя». «Ты чего орёшь?» — Рома сложил подарки на подоконник. «Испугаешь его!» «И где ты взял эту чудовищную рубаху?» «Сразу видно. Дилетант!» Вадик самодовольно фыркнул и отошёл, чтобы вымыть руки. «Чтоб ты знал, дети в этом возрасте различают только красный цвет». Так что, если первым его воспоминанием буду я, пеняй на себя. «Ну, можно его подержать?» Юна вздохнула. Конечно, ей не хотелось отрывать от себя сына. Но Вадик выглядел таким восторженным и радостным. Он так ждал родов и готовился к роли крёстного, что язык не поворачивался ему отказать. «Только аккуратно», — попросила она. «Обижаешь?» «У меня столько племянников, что пальцев на руках не хватит сосчитать. Плюс я трижды принимал роды у нашей коровы, и все остались живы». Да, эту историю она слышала ещё в скорой по дороге в роддом. Вадик очень надеялся, что роды начнутся в пути, и он сможет принять крестника собственноручно. Йона даже ненадолго забыла про схватки байяре, что Рома вышвырнет самопровозглашённого акушера из машины на полном ходу. Романыч, видимо, тоже понял всю опасность, а потому торопиться не стал. И на свет появился только спустя 10 часов после того, как Юну оформили в приёмном. Рома не отходил от неё ни на минуту. Послушно продыхивал схватки, волновался, бледнел, потел. Временами ей казалось, что это он рожает, а не она. Если бы не его нежность и поддержка, она бы, пожалуй, не выдержала дикой душераздирающей боли. Каждую схватку думала, что больше никогда и ни за что не пройдёт через это. Но когда ей дали на руки сына, мир перевернулся, а по телу разлилось такое безграничное счастье, что ей захотелось нарожать ещё кучу таких же чудных, тёплых и безумно любимых малышей. И теперь, когда Вадик взял Романыча, Юна почувствовала, как муж сжал её плечо, и слёзы снова подступили к глазам. «Никогда ещё она не была так горда собой». «Люблю тебя», — шепнула она, взглянув на Рому. Вместо ответа он коснулся губами её лба, и Юна в очередной раз поняла, как же ей повезло встретить свою половинку. «А имя вы уже выбрали?» Вадик легонько покачивал ребёнка, изучая его лицо. Малыша красная рубашка на удивление не испугала. Он сосредоточенно взирал на яркую ткань, хмурился и забавно причмокивал. «Я вот тут подумал...» «Вадим Романович!» «Звучит ведь, а? «Так, дай сюда!» Рома отобрал сына. «Папа говорит, у него лоб академика». «Надо что-то солидное». «Вообще-то, Вадим — это очень даже солидно», — произнёс Куприянов с некоторым недовольством. «Но если вы такие упёртые академик, так академик. Альберт, например, в честь Эйнштейна. Или Ньютон. Как его там? Исаак. Или вот Сахаров. Сейчас погуглю. Который водородную бомбу создал», — уточнил Рома. «Вот уж спасибо». А тебе не угодишь, я смотрю. Давай уж тогда классику. Платон или Аристотель. Платон? Переспросила юная и посмотрела на Рому. Платон Романович. А что, звучит? Улыбнулся Рома. Платон. Он будто пробовал имя на вкус. Платон. Романович снова причмокнул преисполненный чувством своей невероятной солидности. Ему нравится. Гордо воскликнул Вадик. «Когда вырастет, и я расскажу, кто придумал ему имя». «Знаешь, катись-ка ты!» — рассердился Рома. «Сейчас только пару снимков на память!» Куприянов схватился за фотоаппарат. «Вадим, камеру убери!» Роман тут же отвернулся. «Да ты что!» — вступилась была Юна, но Рома стоял на своём. «Убери, кому говорят?» «Один снимок!» «Вадик, блин, а ты знаешь, сколько дают за эксклюзивные фотографии сына самой юной Кулешовой, а? Сейчас портал, который разместит первым. Пошёл вон! Надеюсь, у твоего сына деловая жилка будет развита куда лучше!» Бросил Вадик, обиженно вскинув подбородок и исчез за дверью. «Клянусь, если бы не мелкий, я бы его...» Рома стеснул зубы. Йона слушала подобные перепалки раз по пять на дню. Может, человеку со стороны они бы показались непримиримой враждой, но юната понимала, лучше друзей, чем эти двое ещё поискать. Просто мужчины не умеют иначе признаваться друг другу в любви, если они, конечно, не геи. Забрав сына у Ромы, она снова предложила малышу грудь, и на сей раз он, почуяв запах молока, жадно открыл рот и присосался с такой силой, что у Юны искры из глаз посыпались. «Он ест!» — выдохнул Рома с восторгом мальчишки, который впервые увидел настоящий самолёт. «И что, ты прям чувствуешь, как течёт молоко?» «Я чувствую», — прохрипела Юна, — «что это не ребёнок, а вампир». «Да ладно, не так уж и больно. Иначе как все остальные кормят?» «Не так уж и больно?» Йона прищурилась. «А давай в следующий раз приложим его к твоим соскам?» Рома хмыкнул, но на всякий случай отстранился и скрестил руки на груди. «Ты можешь себе представить, у нас сын!» Он склонил голову на бок и вздохнул. «Я папа!» «С ума сойти!» «Угу. Знаешь, я всё думала, каково это. А вот сейчас понимаю, быть отцом — это, когда ты готов ради кого-то на всё. Убить любого, кто посмеет его обидеть!» Рома пододвинул стул и присел напротив. «И вот если так рассуждать, то можно понять, почему твой отец...» Йона резко подняла голову и нахмурилась. «Не начинай». С тихой угрозой произнесла она. «Нет, выслушай, Юн, он любит тебя. По-своему, конечно. Но он пытался тебя защитить, обеспечить. По-своему, конечно, но... Ром, он чуть не повесил на тебя кредит стоимостью в целую квартиру. Под 14 процентов. И незаконно. Поверить не могу, что ты за него заступаешься. Не злись, молоко скиснет». «Оно вскипит сейчас!» — процедила Юна. «Боже, как я люблю, когда ты злишься!» — вдруг улыбнулся Рома. «Тебе точно ещё два месяца нельзя?» «Ну, это...» «Три месяца!» Её глаза сузились. «Понял?» — он поднял руки, показывая, что сдаётся. «Но по поводу Льва Львовича ты всё-таки должна знать». Пару месяцев назад у него был инфаркт. «Что?» «Да, мы не говорили, чтобы тебя не волновать». Рома вздохнул. «Твоя мама сообщила. Я приезжал к нему в больницу. Короче, он изменился. И постарел. Инфаркт, конечно, не афишировали, да и ничего серьёзного. Опасность миновала, но он очень жалеет о том, что случилось». «Думаю, вам стоит встретиться». «К тому же он имеет право увидеть внука». «Он жалеет?» Удивилась Юна. «Что, прям так и сказал?» «Ну, ходят кое-какие слухи насчёт Игоря. Кто-то видел его прошлой весной в Амстердаме в компании одного не самого традиционного диджея». «Игоря?» — ахнула Юна. «Ну, ничего конкретного. Может, подождите». «Просто друзья, но до твоего отца эти слухи дошли, и он отреагировал очень бурно. Переосмыслил многое и сказал, что надо было прислушаться к твоему мнению». Конец цитаты. «Да». Юна опустила взгляд на сына. «Лысый, голосистый, серьёзный, с большим аппетитом. Кажется, он похож вовсе не на академика. Может, ты и прав». «Надо будет встретиться. Покажем ему Романыча». «Правда?» — Рома вскочил со стула. «То есть ты не против?» «Но я это... Может, я позову тогда?» «Позовёшь?» «В смысле? Он что, в больнице?» «И ты заранее знал, что я... Я только туда-обратно!» Бросил Рома и выскользнул из палаты быстрее, чем Юна успела на него накричать. Платон, насытившись, выпустил грудь, прикрыл глаза, и маленькие губки дрогнули в подобие довольной улыбки. Да, в это мгновение он сильно напоминал Юне её отца. Не прошло и пары минут, как дверь палаты снова распахнулась, и на пороге показались родители Юны. Мама ничуть не изменилась за последний месяц, даже чуть помолодела. Видимо, нашла хорошего косметолога. А вот отца Юна узнала с трудом. На густых бровях появилась седина. Морщины стали глубже. Походка стала совсем другой. Раньше он чуть ли не ногой открывал двери, теперь же зашёл как-то неуверенно, робко, будто спрашивая разрешения. Не вслух, конечно, это было бы чересчур, но Юне хватило и взгляда. Рома прикрыл за родителями двери и тут же поторопился к Юне будто страхуя на случай ссоры. Новоиспечённая мать поднялась с кровати, прижимая сына к себе. «Привет, пап!» — тихо сказала она. Суровые глаза депутата влажно блеснули, и Лев и Львович, нахмурившись, кашлянул. «Привет, милая, можно?» Он протянул руки, и Юна положила в них свёрток с маленьким сытым мужчиной. «Познакомьтесь, это Платон Романович» сказала она. Лев Львович посмотрел на внука с такой нежностью, что у юная защемило сердце. Рома тут же обнял ее за плечи, и она прислонилась к его груди, впитывая поддержку и тепло любимого. «Знаешь, ты глухо произнес Лебедев, замялся, снова кашлянул. Я, наверное, того, палку мальца перегнул». «Проехали, пап!» «Юн, просто хочу, чтобы ты знала...» Отец поднял на неё серьёзный взгляд, и Йона заметила на морщинистой щеке мокрую дорожку. «Я очень тобой горжусь!» «Вами обоими!» Йона прижалась покрепче к Роме, взяла его за руку и улыбнулась. «Я тоже!»